терпели Нетерпеливо подтолкнула Маквеста, чувствуя, как и ей понемногу передается его боязнь. Страх, как известно, штука заразная. «Не перешон же им!» «Им нужен твой рулевой!» — Танис, наконец, поднял глаза. «Им нужен берем!» «Берем?» — потрясенно переспросила Маквеста. «Да кому он может понадобиться? Он же не мой и притом полудурок!» «Да, рулевой он что надо, но во всем остальном, тьфу, на ровном месте!» «Что он мог натворить такого, чтобы сам повелитель драконов...» «Не знаю», — отвечал Танис устава, борясь с подступающей тошнотой. «Этого мне выяснить не удалось. Я даже не уверен, знают ли это те, кто его ищет. Приказ у них, однако, самый недвусмысленный. Во что бы то ни стало разыскать его и живьем доставить, он прикрыл глаза, чтобы не видеть качающегося светильника. Самой владычицы тьмы». Рассвет понемногу заливал багрянца, метавшиеся за иллюминатором волны. Вот он сверкнул на глянцевой черной коже маквесты и на золотых серьгах, свисавших чуть не до плеч. капитан нервно запустила пятерню в коротко стриженные черные волосы спазм сжал ей егорова избавлюсь от него хрипло прошептала она и обеими руками оттолкнулась от стола немедленно сажу его на берег я всегда найду кого-нибудь вместо него погоди послушай танец помал ее за руку и заставил остановиться скорее всего они уже пронюхали что он здесь но даже если берема схватят на берегу перешел на их внимание не избежать Есть, знаешь ли, много способов сделать разговор разговорчивым даже немого. И стоит им прослышать, что он побывал здесь, на этом корабле, как тебя и всю команду немедленно арестуют. Или попросту перебьют. Он выпустил ее руку, поняв, что все равно не сумеет удержать ее силой. Думаешь, не решаться? Еще как решаться? Я-то уж знаю, так что поверь мне на слово. Мне сам повелитель рассказывал. Целые деревни замученных, убитых. Все, с чем не соприкоснется этот человек, обрекается смерти. Он хранит какую-то тайну, страшную тайну. и они смертельно боятся, что она станет известна. Маквеста села. «Берем», — прошептала она, не в силах поверить. что «Чтобы берем хранил...» Шторм вынудил их попрятаться, — из последних сил продолжал Танис. А повелителя вызвали к армии, в Саламнию. Но сегодня гас... Повелитель непременно вернется. И тогда... Не договорив, он уронил голову на руки, и судорога потрясла его тело. Маквеста не сводила с него настороженного взгляда. Неужели он говорил правду? Или, может, врал на ходу, чтобы заставить ее выручить его и друзей из переделки, в которую они влипли?» Маквеста смотрела на бессильно обмякшего полуэльфа и тихо ругалась. Многоопытная капитан отлично разбиралась в людях, иначе она ни за что не управилась бы со своей буйной и своевольной командой, и она ясно видела, что полуэльф не солгал ей. Она подозревала, что он рассказал ей далеко не всю правду, но то, что касалось Берема, выглядело правдивым, хотя и диким да нельзя. «А, впрочем, все сходится один к одному», — подумала она и вновь выругалась, на сей раз собственный адрес. Уж как она гордилась своим чутьем на людей, а вот подишь ты, не пожелала замечать то странное, что окружало этого берема. «Почему?» — Маквеста насмешливо скривила губы. Следовало сознаться, что он ей чем-то понравился. Он был как дитя, светлое и невинное. И Маквеста упорно не обращала внимания ни на его нежелание сходить на берег, ни на его боязнь чужаков, ни даже на то, что он рад был служить у пиратского капитана и в то же время всякий раз отказывался от своей доли награбленного. Некоторое время Маквеста сидела неподвижно, прислушиваясь к движениям корабля. Снаружи, за иллюминатором, золотой солнечный свет заплясал на белых барашках, но солнце почти сразу поглотили низкие тучи. Выходить в такую погоду в самом деле было опасно, но если подойти к делу умеючи... «В открытом море нынче в самом деле уютнее», — пробормотала она, наконец, обращаясь больше к себе, нежели к танису «Еще не хватало попасться на берегу, точно крыса какая». Приняв решение, Маквеста упруга вскочила на ноги и направилась к двери. Позади нее послышался стон. Маквеста обернулась и не без жалости посмотрела на таниса «Пошли, Павелльф», — сказала она. Крепкими руками обхватила его за плечи и помогла подняться. «Выйдешь на воздух, сразу станет полегче». «Да объясни дружкам, что к чему. Они ведь, небось, думают, что на морскую прогулку попали. Ты хоть понимаешь, на какой риск мы идем?» Танис молча кивнул и тяжело навалился на плечо капитана. «Спорю на что угодно, что ты мне далеко не все рассказал». В полголоса буркнула Маквеста, пинком растворяя дверь и помогая Танису одолеть ступеньки трапа. «Лопни моя селезенка, если повелитель не разыскивает еще кое-кого, кроме Берема. Полагаю, однако, что это далеко не первый шторм, который благополучно одолела ваша команда». Что ж, остается надеяться, что удача и впредь вам не изменит. Перешон отчаянно раскачивался на волнах. Он шел под зарифленными парусами, с величайшим трудом пробиваясь вперед. Потом, по счастью, ветер переменился и устойчиво задул с юго запада гоня корабль прямо в Кровавое море. Путешественники, правда, направлялись в порт Каламан, лежавший к северо-западу от Устричного, за Нордмар, так что ветер был не совсем попутный. Однако Маквеста радовалась и тому. Подальше бы от любых берегов, и слава богам, Она рассказала Танису, что в принципе существовала возможность вообще повернуть на северо-восток и отправиться в Митрос, на родину Минотавров. Сколько-то Минотавров верно сражалось в армиях повелителей, но в целом этот народ не торопился присягать на верность владычицы тьмы. По словам Карафа, Минотавры выдвинули условия – власть над восточными пределами Ансалонского континента. А здесь уже был хозяин, недавно назначенный повелитель, хабгоблин по имени Таэт. Одним словом, Минотавры, не больно-то жаловавшие эльфов и людей, не слишком ладили нынче с повелителями. Маквесте и ее команде случалось уже искать убежище в Митросе. Капитан не сомневалась, что и теперь они будут там в безопасности. Хотя бы на некоторое время. Возможность такой задержки не привела Танниса в особый восторг, но он сознавал, что уже не властен был распоряжаться собственной участью. Подумав об этом, полуэльф невольно нашел взглядом человека, в одиночестве стоявшего посреди водоворота огня и крови, захлестнувшего мир. Берем держал штурвал твердыми уверенными руками, а на детский безмятежном лице его застыло отсутствующее выражение. Танис повел глазами, и ему показалось, будто сквозь рубаху на груди рулевого пробивалось едва заметное зеленое мерцание. Танис отчетливо помнил увиденные несколько месяцев тому назад в Пакстаркасе – зеленый самоцвет, вросший в живую человеческую плоть. Что за мрачная тайна билась в этой груди? Почему сотни драконидов не жалели силы времени, разыскивая Берема, в то время как исход войны был еще далеко не решен? Почему даже смутного слуха о том, что его якобы видели в Устричном, оказалось достаточно, чтобы Китиара бросила свои войска в Саламнии на произвол судьбы и с сломя голову кинулась в зачуханный городишко, лично присмотреть за его поисками? «Он — наш ключ ко всему», — вспомнились Таннису слова Китиары. «Если мы схватим его, уже ничто не помешает Владычице Тьмы распространить свою власть на весь Крин. Ничто не сможет противостоять нам». Дрожа всем телом и чувствуя, как ворочается внутри, норовя вывернуться наизнанку желудок, Танис смотрел на Берема чуть ли не с благоговением. Казалось, тот пребывал настолько в стороне от всего, а может превыше всего, что мировые проблемы его как будто ничуть не затрагивали. Неужели он в самом деле был полудурком, как утверждала Маквеста? Таннис вспоминал Берема и те несколько мгновений посреди ужаса Пакс Таркаса. Его лицо, когда он позволил предателю Бену увлечь себя к воротам в отчаянной попытке бежать. Нет, оно не было ни тупым, ни безразличным, это лицо. Отрешенным, вот каким оно было. Как если бы он знал ожидавшую их судьбу и покорялся ей. Когда же вдвоем с Эбеном они достигли ворот, прямо из стены им нагло выобрушились громадные валуны. Это сработал древний механизм, наглухо перекрывавший вход в крепость. тело валуны приподнял бы разве что могучий дракон. Ни то, ни другое тело так и не было найдено. По крайней мере, тело бена Второе же... Несколькими неделями позже, когда праздновалась свадьба золотой луны и ветра, Танис и Стурм вновь увидели Берема, причем совершенно живого. Они хотели расспросить его, но он поспешно скрылся в толпе и больше уж не показывался. До тех самых пор, пока Танис не обнаружил его три, нет, четыре дня назад сидящим и преспокойно зашивающим парус на палубе Перешона. Берем уверенно вел корабль по курсу, и на лице его был мир. Танис перегнулся через фальшборд и его вырвало». Маквеста ничего не стала говорить насчет Берема команде. Причину уже понудившую ее срочно поднять якорь, она назвала самую простую. Повелитель драконов, где начал проявлять повышенный интерес к ее кораблю, а посему следовало хотя бы на время скрыться далось глаз. Вопросов задавать команда не стала. Матросы Перешона не питали особой любви к повелителям. К тому же большинство уже просадило в устричном все деньги. Со своей стороны Танис тоже так и не открыл друзьям истинных причин спешки. Конечно, все они в свое время слышали о человеке с зеленым камнем в груди, и хотя все они, за исключением Карамона, из вежливости помалкивали, Танис знал, о чем они думали, а именно, что тогда на свадьбе рыцарь с полуэльфом попросту слишком усердно поднимали тосты за новобрачных. Они не допытывались у своего вожака, с какой мол стать им рисковать жизнью в море, где только что отбушевал шторм. Они верили в него безоглядно. Танис скорчился у фальшборта, глядя в морскую даль и чувствуя себя очень несчастным. Морская болезнь и нечистая совесть терзали его с одинаковой силой. Искусство золотой луны, которой богиня Мишакаль даровала силу целительницы, отчасти помогло ему, хотя с дурнотой, происходившей откачки, еле-еле могла совладать даже и жрица. Что уж говорить о смуте душевной? Он сидел на палубных досках, глядя вдаль и страшась заметить там паруса нагоняющего корабля. Его спутники, успевшие выспаться в течение ночи, страдали от качки гораздо меньше его. Вот только волны, временами христавшие через борта, промочили всех до нитки. Даже Рейслин, к немалому удивлению Карамона, чувствовал себя вполне сносно. Мак сидел особняком, укрывшись за парусом, из которого моряки на скорую руку соорудили тен для пассажиров. Рейслин не только не мучился тошнотой, даже кашель оставил его. Он напряженно размышлял о чем-то, и золотые глаза отражали свет утреннего солнца, которое временами проглядывало сквозь мчащиеся штормовые тучи.